В самом начале беседы с человеком необходимо настроиться так, чтобы вы оба смотрели в одну сторону. Если первое, что ответит человек на вашу фразу, будет слово «нет», считайте, что дальше уговаривать его бесполезно. Важно с самого начала сделать так, чтобы человек сказал «да». «Никогда не начинайте беседу с острых углов». Начните с чего угодно, только бы ваш собеседник с вами согласился. После этого можно плавно переводить разговор на спорные вопросы. Если вас собираются справедливо обвинить, не готовьтесь к обороне. Признайте свою ошибку упреждающе. Защищая свои ошибки, вы гребете против течения и отдаете энергию маятникам. Желание во что бы то ни стало оправдаться, вызвано повышенным уровнем внутренней важности. Сбросьте с себя этот непосильный груз. Возьмите себе право на ошибки и позвольте себе их делать. Не защищайте свои ошибки, а сознательно признавайте их». Вам сразу станет жить значительно легче Возьмите себе роль свидетеля чужой правоты Скажите этому человеку, что он действительно был прав, когда говорил то-то и то-то Люди живут в агрессивном мире маятников Где нужно ежеминутно отстаивать свои позиции и защищаться а тут вы сами предлагаете человеку сделать это за него Он будет вам благодарен, причем по большей части неосознанно Вы для него уже не потенциальный противник, а союзник Первый и самый простой ключ к чистоте человека — это его имя Нельзя игнорировать тот факт, что с самого рождения человек воспринимал обращение к себе по имени. Употребляйте в беседе его имя почаще, и это возымеет свое действие. Обращение по имени служит своего рода паролем, который сообщает, что вы идете с дружескими намерениями и признаете значимость человека. В общении с людьми, если вы хотите внушать симпатию, давайте понять людям, что вы рады их видеть. Не обязательно выражать собачий восторг. Достаточно улыбнуться, поздороваться с энтузиазмом, назвать по имени, внимательно выслушать. А если вы ведете себя, как аквариумная рыбка, то и отношение будет соответствующее. Вы можете легко завоевать расположение человека, если попросите его помочь вам выйти из какого-нибудь затруднения или сделать для вас необременительное одолжение. Это такой хитренький и достаточно примитивный прием. Но он хорошо работает. Мы любим и ценим тех, о ком заботимся – Потому что вкладываемся в них Любая критика наносит удар по значимости человека Это своего рода антифрейлинг Никогда не говорите людям прямо, что они неправы Даже если вы уверены в своей правоте Всегда более выгодно сохранять нейтралитет Тогда вы не нанесете удар по значимости человека, а себя оградите от действия равновесных сил. Если это возможно, не критикуйте вообще. Никогда не давайте понять собеседнику, что вам известны какие-то психологические приемы, и вы, дескать, видите его насквозь. Тем самым вы задавите его своим интеллектом и весьма преуспеете в преуменьшении его значимости. В результате список ваших врагов, явных и неявных, пополнится. Обаяние — это взаимная любовь души и разума. Привлекательность состоит не в силе как таковой, а в единстве души и разума.